Что ожидает мужчину после рождения малыша? Это глава для вашего партнера. Дайте ему ее послушать прямо сейчас. На протяжении всей аудиокниги мы дали много советов будущей маме. Но как же будущий папа? Наверняка у него тоже много вопросов на эту тему. Так что же ожидает мужчину после рождения малыша? Как будет теперь строиться ваша семейная жизнь? Скорее всего, вы столкнетесь с частыми перепадами настроения у своей жены. И это нормально. Гормональный фон во время беременности и после родов быстро меняется. Женщине бывает очень сложно отследить эти перепады. Ваша любимая адаптируется к новому статусу, к новому состоянию. Вполне возможно, что для нее это первая беременность, первый ребенок. Она не знает, что будет дальше. И, конечно же, для нее, как и для вас, это стресс. Не совсем приятно на протяжении долгого времени находиться словно на пороховой бочке. Но будьте терпеливы к ней. Ведь эти изменения временны. Через какое-то время гормоны придут в норму. Женщина адаптируется к новому состоянию. Помочь ей справиться вы можете очень просто. Почаще обнимайте ее. Вспомните теорию о том, что каждому человеку для хорошего самочувствия нужно 8 минут объятий в день. Говорите ей комплименты. Подчеркивайте, чем вы действительно гордитесь в ней. Например, заметьте, как она справляется с малышом. Скажите ей, что она чудесная мама, что у нее все получается. Подарите ей чувство безопасности. Когда женщина становится мамой, то она инстинктивно будет сильнее беспокоиться о безопасности своей и малыша. Она даже может сомневаться в том, останетесь ли вы с ней после рождения ребенка. И тут... Ваша основная задача как партнера – создать любимой женщине те условия, при которых она будет чувствовать себя спокойно и уверенно. Поэтому как можно чаще говорите ей о том, что все хорошо, все безопасно, что вы рядом. Повторяйте, что именно она является привлекательной для вас. Что вы осознанно выбрали ее для создания с ней семьи и что именно от неё хотели ребёнка. Помните, дорогие мужчины, вы теперь главная опора не только для жены, но и для вашего малыша, который вот-вот протянет к вам свои ручки и спокойно заснёт с вами рядом. Очень часто женщины в этот период ждут от партнёра эмоциональности и большей вовлечённости в процесс родительства – Мужчины же не так активно вступают в этот процесс. Да, женское состояние нестабильно. Ваша любимая может часто обижаться на вас. Но ваш-то гормональный фон не меняется, и вы можете критически оценивать ситуацию и поговорить о чувствах. Возможно, вы и сами ругаете себя за то, что не так сильно вовлечены в процесс отцовства. «Не переживайте». Это формируется постепенно. Даже если вам потребуется больше времени, все получится. Для того, чтобы включиться в процесс отцовства, почаще берите своего ребенка на руки. Наблюдайте его сходство с вами. И постепенно, когда он начнет вам улыбаться, станет тянуть к вам ручки, у вас будут просыпаться внутри любовь и нежность к нему и вам захочется все больше и больше с ним контактировать. Выделите какое-то время в течение дня, когда вы будете взаимодействовать с ребенком вдвоем без помощников. Укладывайте его себе на живот. Купайте, играйте. Таким образом, контакт между вами будет все теснее и теплее. И это будет успокаивать женщину. После рождения ребенка велика вероятность того, что вы столкнетесь с уменьшением либидо на какое-то время. Это тоже нормально. У вас меняется жизнь. И нужно время, чтобы привыкнуть к новой реальности. Пока что женщина в стрессе. Ей вполне может быть не до секса. Но со временем все поменяется и встанет на свои места. Когда ваша жизнь войдет в прежнее русло, у вас с любимой встанет вопрос о том, как вы будете проводить время вдвоем. Это очень важно для гармоничных семейных отношений. Для того, чтобы освободить время, вы можете привлекать к заботе о малыше родственников, друзей, нянь. Сохранить близость в паре очень важно, потому что малыш будет чувствовать, если у его родителей не все в порядке. Советуем заранее подумать о том, как обеспечить себе время, посвящённое только вам двоим. С рождением ребёнка у новоиспечённых родителей становится меньше времени на сон. Женщина будет часто просыпаться по ночам, чтобы покормить малыша. Ночью, конечно, если она кормит грудью, вам может быть сложно ей помочь. Но зато вы можете освободить её в каких-то моментах днём чтобы она могла посвятить это время себе. Отдых позволит ей стать более спокойной и радостной. И эту радость она захочет дарить вам и ребенку. Будьте готовы, что с рождением ребенка родственники могут начать давать советы по уходу, кормлению, воспитанию. У предыдущего поколения, безусловно, богатый жизненный опыт. Однако они могут не знать о новых тенденциях или научных исследованиях, которые проводятся в области материнства и детской психологии. Прислушивайтесь к их советам, но и сами получайте знания для того, чтобы лучше понять своего малыша. И самое главное, в любой непонятной ситуации поддерживайте прежде всего свою женщину.